Глава 11 Дион Макбрайт отправился в библиотеку во вторник, прямо с утра, как только были переделаны домашние дела. Старик уже не спал, был совершенно трезв и пребывал в том отвратительном настроении, которым обычно сопровождались эти два состояния. Дион пошел к отцу в мастерскую, чтобы сообщить о том, что уходит. — По дому все сделал? — ворчливо спросил отец. Он что-то химичил над своей новой моделью обучающей машины. Мастерская отца занимала бывшую столовую, которую с тех пор, как Дьюан с отцом стали обедать на кухне, в тех редких случаях, когда они вообще обедали вместе, старик превратил в мастерскую. Пол дюжины дверей, разложенных на козлах для пилки дров, служили в качестве верстаков и в данный момент были завалены деталями обучающей машины или ее прототипами. Старик был настоящим изобретателем, он имел пять одобренных патентов, из которых только один, автоматический сигнализатор для почтового ящика, принес ему кое-какие деньги. Большинство же его изобретений были совершенно непрактичны, как и обучающая машина, над которой он сейчас трудился. Массивная металлическая коробка с бесчисленными рычажками, экраном, кнопками, прорезями для перфокарт и сигнальными лампами. Предполагалось, что это произведение сможет революционизировать процесс обучения. Будучи должным образом оснащенной рулонами обучающего и проверочного материала и перфокартами с ответами, предназначенными для студентов, машина должна была обеспечить индивидуальное обучение и заменить часы тренировки. Проблема состояла лишь в том, Дион на это многократно указывал отцу, что каждый экземпляр такой машины стоил почти тысячу долларов и был механическим. Дион много раз пытался убедить отца, что подобную задачу когда-нибудь возьмут на себя компьютеры, но тот ненавидел электронику так же сильно, как его сын обожал ее». «Да ты даешь себе отчет в том, какой величины должен быть этот компьютер, чтобы выполнить самую простейшую автономную операцию по обучению», гневно вопрошал старик. «Размером с Техас», — как правило, отвечал Дьюан. «Причем для охлаждения потребуется поток воды величиной Снегарский водопад». Но затем он добавлял. «Но это при использовании вакуумных труб, па. А сейчас стали творить чудеса, вводя в устройство компьютеров транзисторы и резисторы». Старик бурчал что-то невнятное в ответ и уходил к себе в мастерскую доделывать очередной прототип своей машины. Гион должен был признать, что эти машины довольно-таки забавны. Когда ему было восемь лет, он с помощью одной такой машины прошел весь курс политической истории для высшей школы, но при этом чрезвычайно громоздки и неудобны. Из всех машин, Продать удалось только лишь одну, почти четыре года назад ее купил школьный округ Бримфилда, да и то только потому, что дядя Арт был знаком с парнем, который ведал там отделом закупок. Все же остальные творения продолжали загромождать верстаки в мастерской и заканчивали свою жизнь в спальне и коридорах второго этажа. Дион считал, что в качестве хобби проект создания обучающей машины не более вреден, чем универсального, работающего круглосуточно торгового центра для сельской местности, которым отец занимался в середине 50-х годов. Этот торговый центр состоял из двух отделов – скобяного и продуктового, которым заведовал отец. Он был основным поставщиком, принимал на дому заявки – и бывало отправлялся в 4 утра в поездку по размокшим от грязи и непроходимым сельским дорогам, чтобы доставить какой-нибудь старой леди батон хлеба. При этом часто выяснялось, что в хлебе она вовсе не нуждалась, ее скорее интересовала деятельность универсального торгового центра. Дядя Арт, заведовавший отделом скобяных изделий, был рад не меньше Дьюана, когда это детище творческого поиска приказало долго жить». Правда, к сегодняшнему дню старику удалось доказать свою правоту относительно торговых центров, и помогло ему в этом существование огромного в целых девять отделов торгового центра Шервуда в Пиории, просто он слегка опередил свое время. Старик предсказывал, что придет день, когда торговые центры займут большие крытые помещения, дюжины разнообразных отделов под одной стеклянной крышей – похожие на галереи, которые он видел в Италии после войны. Большинство людей слушали его и с недоуменным видом задавали один единственный вопрос — почему? Дьюан же с дядей Артом научились вопросов не задавать, а просто молча кивать. «Домашние дела все сделал?» — повторил вопрос старик и оторвал Дьюана от созерцания обучающей машины. — Ага, я собираюсь пойти в библиотеку. Старик недоуменно посмотрел на сына поверх очков. — В библиотеку? Почему именно сегодня? Разве ты не был там в субботу? — Был, но я забыл спросить учебник по ремонту моторов малой мощности. Старик нахмурился. Насос на старой ветряной мельнице давно нуждался в починке. — Я думал, тебе об этой чепухе уже все давно известно. Дион невозмутимо пожал плечами. — Мотор старый. Его поставили еще, когда здесь не было электричества, и если не ограничиваться заменой ремней и щеток, то следует почитать литературу. Взгляд старика стал рассеянным, и Дьюан понял, о чем тот думает. Отец был напуган историей с грузовиком, пытавшимся накануне убить его сына. В тот день им пришлось похоронить Уита. Тогда Дьюану показалось, что он впервые в жизни видит слезы в глазах отца, но дул ветер, и, возможно, их вызвала просто поднятая им пыль. И, с другой стороны, не мог же отец держать ДЮона все лето в заперти, пришпиленным к собственным штанам, или всюду возить его с собой. Ты сможешь добраться туда, держась подальше от проезжих дорог? «Конечно, с легкостью», — ответил Дюон, «Я пойду через Южное пастбище, а потом краем полей Джонсона». Старик оглянулся и посмотрел на паутины разложенных на столе шестерен и шкифов, которыми ему надлежало заняться. «Ну ладно, только быть дома к ужину, хорошо?» Дион кивнул, прошел на кухню, сделал себе пару бутербродов с колбасой и сунул их в засаленный пакет, налил в походный термос кофе и, закрыв, приторочил его к поясу, убедился, что не забыл ручку и блокнот и отправился в путь». Непроизвольно он сделал несколько шагов к сараю, чтобы попрощаться с вытом, но тут же все вспомнил. Мальчик поправил очки и, пройдя через ворота, направился к южному пастбищу, как он и обещал отцу. Через пастбище он и дошел до узкоколейки, которой оно выходило западным краем. Он не лгал старику, но и не сказал ему всей правды. Библиотека, в которую он шел, была не той крошечной библиотечкой в Элмхевене, чуть больше, чем в двух милях от их дома. Он направлялся в библиотеку Оукхилла в восьми милях от дома, если идти по дорогам, и значительно больше, чем в десяти, если идти путем, выбранным Дьюаном. Мальчик выровнял шаг, термос при каждом шаге постукивал по его ноге, Грязные кеды распугивали всех кузнечиков из-под ног в высокой траве. Солнца сегодня не было, и утро было самым жарким из всех предыдущих дней. Гион растекнул две верхние пуговки своей фланелевой рубашки и уже сложил губы трубочкой, собираясь засвистеть. Но потом передумал. Быстрее всего добраться до Оукхилла можно было, пройдя по северному участку шестой окружной дороги до того места, и она пересекалась с неномерной гравийной дорогой на севере от фермы Барминтонов, затем требовалось пройти к западу до перекрестка скоростного шоссе 626, больше известного под названием «Дорога на Оук-Хилл», и там уж отшагать последние четыре с половиной мили до самого города. Но этот путь означал движение по дорогам. Первый опасный участок Дьюан миновал на севере от Элмхевена, Быстро перейдя ту гравийную дорогу, которая на своем южном участке называлась Первой Авеню, затем прошел через лес металлических силостных зернохранилищ, находящихся к северу от городского стадиона. Довольно густой ряд сосен, росший к западу от водонапорной башни, помешал мальчику разглядеть, не играют ли там его приятели в бейсбол. Затем он пошел на север, чтобы миновать город и верхний конец брод Авеню. После этого Дьюану пришлось пройти вдоль узкой линии кустов к железнодорожным путям до конца Каттон-Роуд, но он никак не мог представить, что грузовик сможет пробраться между сплошными рядами кустарника. Тут же он понял, что находится всего в сотне ярдов от салатопленного заводика, того самого, около которого, по словам Конгдена, украли грузовик, но лес тут рос так густо, что Дьюан не увидел даже его оловянной крыши. Идти по железнодорожной насыпи было сущим облегчением после всех этих подлесков, и Дьюан замедлил шаг настолько, что смог даже откупорить термос и налить себе чашку кофе. Останавливаться он не стал, выпил ее на ходу, разумеется, насажав пятен на рубашку и брюки. Впрочем, брюки были точно такого же цвета, что и пятна. Запах свалки он почувствовал даже прежде, чем увидел ее самое, и в ту же секунду ему в глаза бросилось отвратительное скопление лачук у самого южного въезда на свалку. В одном из этих домишек жила Корди Кук, если, конечно, можно назвать домишком убогое шлакоблочное крытое толем сооружение, но в котором именно Дион не знал. В кустарнике с западной стороны путей двигалось что-то живое, но хоть мальчик и оглянулся через плечо, не разглядел, что именно. Он шел мимо развалов, служащих местом свалки для всего округа. Горы мусора были отчетливо видны сквозь деревья и поверх них. Затем пересек невысокую эстакаду, за которой примерно в трех милях к западу начинался дохлый ручей. Ему повезло, ветер дул с севера, поэтому, миновав свалку, он мог позабыть о ней. Отсюда до города было уже всего семь миль лесом и полями горестного округа, и Дьюану потребовалось на эту прогулку всего пара часов. Примечание. Горестный округ Крив Коэ Каундри, прозвище данного округа. Конец примечания. Оук-Хилл был раза в три больше, чем элм и мог похвастать пятью с половиной тысячами жителей. В городе имелись маленькая больница, библиотека, чуть больше вольера для кроликов, окружной суд, небольшая фабрика в предместье. В общем, имелось все, что надлежало иметь настоящему городу. Дион оторвался от железнодорожной колеи, когда ветка сделала дугу, чтобы миновать город с востока. Липовые аллеи центра города не внушали ему опасений, хоть каждый раз, когда машина или грузовик выезжали из-за угла, он тревожно оглядывался и старался не выпускать из виду ни одного крыльца, на котором можно было бы в случае необходимости спастись. На лужайке перед зданием суда, стоя в тени дуба и бронзовой пушки, он задержался, чтобы доесть сэндвичи и допить кофе. Становилось очень жарко, было уже не меньше сорока пяти градусов, но рубашка даже не прилипла к телу. Насытившись, Он закупорил термос, прикрепив его обратно к поясу, и направился через площадь к зданию больницы. На зеленом значке дамы было указано ее имя, мисс Алнут. Ее столик стоял в самом центре единственного коридора, ведущего в палаты больных, и она была совершенно неумолима. «Я не позволю вам войти», — говорила она скрипучим голосом. Запах талька и тело старой женщины донес до мальчика, стоявший неподалеку вентилятор. «Вы слишком малы!» Йон спокойно кивнул. «Да, мэм, но Джимми — мой единственный двоюродный брат, и его мама разрешила мне проведать его!» Мисс Алнут дернула головой, что должно было означать неодобрение. «Вы слишком малы! Детям до 16 лет не позволяется входить в палаты больных! И никаких исключений!» Она возрилась на него из-под толстых очков. «Кроме того, больным не разрешается передавать никакие продукты и напитки». Дион покосился на термос и быстро отцепил его с пояса. «Да, мэм, я могу оставить их здесь. Я только посмотрю на Джимми минуту или две. Обещаю, только посмотрю и сейчас же назад». Мисс Салнут сделала мимолетный жест своей рукой, покрытый выступающими венами, и обратила внимание на карточки, лежавшие перед ней. Номер комнаты Дьюан заметил, когда справлялся о Харлине. И сейчас он произнес «Спасибо, мэм» и направился к вестибюлю. Единственный телефон-автомат находился в коридоре, где размещались комнаты отдыха для посетителей. Единственный телефон-автомат, который он видел в вестибюле, стоял на столе регистратора в 20 шагах от коридора. У Диона было 50 центов мелочью, которые он захватил с собой просто на всякий случай. Ему нужен был только один никель. Номер был указан в телефонном справочнике. Примечание: Никель 10 центов. Конец примечания. Страницы в книге не были указаны. Одна из нянечек показалась из-за угла. Подойдя к мисс Алнут, прошептала ей что-то на ухо, и, пожелав дама, поспешила к первому столику. Возможно, это был важный звонок. Дион направился к пустому столику, повернул к палате пациентов и во второй раз за сегодняшний день подавил желание засвистать.